Нервное напряжение, вызванное подслушанным накануне разговором, побудило ее заговорить первой. Какие они хорошенькие, правда? Кто из хуеты и Ретти. Тесс пришла к горестному заключению, что любая из этих девушек была бы прекрасной женой фермера, и потому она Тесс, должна их расхваливать, и не выставлять на показ свою злополучную красоту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 Не будь их у Клера. Простосердечные ее его товарки, жившие с ним в одном доме, пошли бы, может быть, обливаясь слезами по пути уже пройденному тессу.